Приложение первое. Обустройство обрядового пространства. В различных действиях, описанных в настоящей книге, я вела разговор о создании обрядового пространства. Хотя шаман может выполнять свою работу всюду, где бы он ни находился, все же лучше работать в некоем обрядовом пространстве. Такое место поможет шаману и тем, для кого он совершает свое действие, погрузиться в нужное состояние сознания. Подобно тому, как облачение... обрядовая одежда способствует вызыванию шамана состояния сознания, позволяющего духам действовать через него, так и создание обрядового пространства обладает схожим действием. При создании обрядового пространства помните, что сам выбор места не важен, ведь священное кольцо или круг силы занимает одно и то же место – гол, средоточие вашего пространства, а он пребывает везде. Таким образом, ваша работа не прерывается. Вы работаете внутри того же самого священного круга. Хорошо было бы стараться размещать вещи одинаково, где бы вы не обустраивали свое обрядовое пространство. В Монголии и Сибири создание обрядового пространства присуще шаманской работе, поскольку такое обхождение приятно духам и предоставляет им особое место для осуществления поставленных задач. Подношение пищи и питья – размещение ангонов в божнице или священном месте, расположение шаманской утвари так, как это удобно шаману – все это обрядовое действие, свидетельствующее о проявлении уважения к духам и шаману, приступающему к своим обязанностям. Созданием священного пространства может заниматься сам шаман или все участники обряда, поскольку все обряды используют священный дым, огонь, или то и другое вместе, Назначьте ответственного за огонь, если вы трудитесь не одни. Хранитель огня следит за тем, чтобы огонь и иные горючие материалы ничего случайно не подожгли. Этот человек постарается, чтобы горели очищающие травы и благовония, а в случае разжигания огня туда своевременно подкладывались дрова. Самое важное, чтобы не вышли дрова, ибо это дурной знак, не предвещающий успеха обряда. Сама живость огня и сила священного дыма считаются отражением величины силы коня ветра, которую удалось вызвать в ходе обряда. Я часто замечаю, как огонь внезапно усиливается и пышет жаром при вхождении духов ангонов шамана, проводящего обряд, что свидетельствует о большой духовной силе, разбуженной обрядом. Обрядовое пространство обустраивается в соответствии со сторонами света. На север выходит та сторона священного круга, к которой шаман обращен лицом, или поместите эту сторону круга напротив входа в помещение, где будет совершаться обряд. Различные предметы священного пространства ставьте так, словно вход в помещение смотрит на север. Первая важная составляющая обрядового пространства – Хоймор – самое священное место круга. Большинство шаманов в качестве божницы в хайморе используют низкий столик. Саму божницу обычно застилают красивой тканью, и одну часть занимают ангоны шамана. Остальную поверхность стола заставляют подношениями пищи и питья. Согласно обычаю, эти подношения совершают те, для кого и устанавливался сам обряд. Пищей для подношений могут служить плоды, сладости, выпечка, орехи, сыр, вареное мясо или колбаса. В качестве напитков подносят молоко, чай, водку или пиво. Если в обряде участвует несколько человек, на башницу ставят лишь малую талипу подношений. Вся оставшаяся пища съедается на трапезе, устраиваемой после большинства крупных обрядов. При большом стечении народа трапеза превращается в настоящее пиршенство. Обычно у шамана есть свои чаши для напитков, которые разбрызгивают во время обряда. отдельно для молока, чая и водки. Деревянную ложку для крапления обычно кладут рядом с теми чашами, откуда будут производить возлияние духа. Ангонов и пищу с напитками следует расставлять с изяществом. За расстановку ангонов и обрядовых напитков отвечает шаман, а те, для кого устраивается обряд, следят за размещением подношений пищи. Вторая важная составляющая обрядового пространства – образ гол. При проведении обряда на открытом воздухе представлять гол могут ОБО, обрядовое дерево или огонь. Если обряд совершается в помещении, в качестве гол может выступать небольшое временное ОБО, небольшой костер, если есть такая возможность, либо ароматические палочки. При наличии в помещении, где совершается обряд очага или дровяной печи, можно развести огонь, даже если это место окажется с краю круга, а не посередине. Самое главное здесь то, что образ гол должен стать сведоточием действий и отправной точкой для путешествия. Третья важная составляющая обрядового пространства – внешняя граница круга и дверь, обычно размещаемая с южной стороны. При создании круга силы вы начинаете с дверей и двигаетесь по направлению движения Солнца, по желанию выкладывая камешки по окружности. В ином случае, в ходе работы воображайте пространство, которое охватывает окружность. Шаманское место обычно размещается в северной части круга у божницы, таким образом, чтобы вы не оказались спиной, конгоном и самой божницей. В Сибири шаман во время обряда может сидеть на звериной шкуре, ну а вы можете использовать одеяло или подушку, в зависимости от того, что вам удобнее. Принято, чтобы старшие в семье усаживались ближе к шаману, но это не обязательно. Для каждой из четырех сторон света есть свой страж ангон, именуемый тоголжин. Их можно изготовить отдельно для обряда, а можно создать целое семейство, которое носит с собой от места к месту. Для их изготовления берут палки и вырезают на них человеческие лица. Они служат охранителями круга силы в течение всего обряда. Еще одной составляющей обрядового пространства, пожалуй, особенно необходимой для вас, является сумма. Поскольку темнота способствует вхождению в выступленное состояние, то затемненная комната лучше подходит для шаманской работы, нежели ярко освещенная. погасите все источники света и работайте при естественном освещении либо при свете свечей освещение круга силы собрав все составляющие круга силы вы приступаете к окуриванию созданного пространства можжевельником шалфеем богородской травой либо благовониями Задача такого действия – изгнание всех пагубных влияний из ритуального пространства и его энергетическая зарядка для намеченной работы. После очищения круга поставьте три ароматические палочки с держателем в середину круга. Они будут олицетворять собой очаг – гол-глонд. При наличии можжевельника подожгите его, положив в курительницу. Если у вас найдется погородская трава, подожгите ее вместе с можжевельником, положив туда же. Обнесите курильницу вокруг себя три раза. Если в обряде участвует группа людей, то обойдите их троекратно по часовой стрелке с курительницей в руках. Вы или любой из участников совершаемого шаманского действия должны окурить лицо каждого из присутствующих. Священный дым открывает духовные каналы тела и поднимает коня ветра. При отсутствии можжевельника и богородской травы совершайте окуривание благовониями, затем склонитесь к священному дыму и скажите Златом отороченное голомто, дщерь отца неба. Благодарим тебя и просим благорасположения. Взяв три ароматические палочки, начните их раскручивать по кругу со словами «Хурай, хурай, хурай», совершив тем самым три круга. Девятикратно помашите палочками в сторону божницы, после чего поставьте их в держатель. Если в ходе обряда палочки сгорают полностью, замените их, прежде чем они догорят. Обряд четырех сторон света. Подойдите к божнице, возьмите чашу с напитком или молоком, окуните правый безымянный палец в жидкость и трижды встряхните им над божницей. Затем возьмите свой бубен, колокольчик или трещотку, ударьте в него трижды и молвите. Отец с неба. Мать земля, духи предков, духи животных, духи гор, лесов и вод, тенгри четырех сторон света, Хан Хармаста, Эрлик Хан, Баян Хангай, Умай, природные духи этого места. Поднимите нашего коня ветра, благословите нас, Хурай, Хурай, Хурай! Проведите бубном три раза по часовой стрелке, остальные участники должны размахивать руками. При наличии у вас животных сил или иных проводников духов, упомяните в молитве и их имена. Смотрите состав монгольского шаманского пантеона в приложении втором, чтобы свериться с правильным произношением имен духов. Пойдите по кругу к камню, отмечающему юг. непрерывно ударяя в бубен, трещотку или колокольчик. Затем скажите. 99 тенгриев, красной южной стороны. Усан Хан, повелитель Вод, стороны верхнего мира, источника наших телесных душ. Подними нашего коня ветра. Благослови нас. Хурай, хурай, хурай». Круговое движение. Продолжая ударять в бубен, идите по кругу к западной точке круга, говоря 55 пять тенгриев белой западной стороны, пославшие нам орла, первого шамана. Поднимите нашего коня ветра. Благословите нас. Хурай, хурай, хурай!» «Повторить круговое движение. Возобновите удары в бубен, вернитесь к божнице и молите. 77 тенгриев черной северной стороны. Татай тенгри, податель молнии, сторона нижнего мира». Поднимите нашего коня ветра. Благословите нас. Хурай, хурай, хурай. Повторять круговое движение. Подойдите по кругу к восточной точке круга и скажите: 44 тенгриев синей восточной стороны, 13 асаранги тенгриев. Поднимите нашего коня ветра. Благословите нас. Хурай, хурай, хурай. Повторить круговое движение. Вернитесь к камню, обозначающему южную сторону, тем самым завершая круг, после чего еще трижды пройдите по кругу, постоянно ударяя в бубен. Такое хождение по кругу заставит подняться коня ветра. При совершении данного обряда никто не должен двигаться против часовой стрелки. Вслед за троекратным хождением по кругу происходит освещение круга. Вы или кто-то из участников может начать топать по полу либо по земле, изгоняя все худые влияния вблизи круга. Для дополнительного подъема коня ветра пройдитесь по кругу еще шесть раз, совершив в совокупности девять кружений. Данный обряд подходит для подъема коня ветра и получения благословения. Он также служит подготовительной ступенью для более сложной шаманской работы, совершаемой затем внутри установленного круга силы. В конце обряда погасите все свечи и иные горючие вещества, после чего поднимите первый камень в той стороне, откуда вы будете выходить. Затем соберите остальные камни, обходя круг силы по ходу солнца. При совершении данного ритуала, как подготовки для последующих шаманских обрядов, не трогайте камней и выходите из круга по возможности в южной передней, где расположена дверь, его части.